Глава двадцать восьмая. «Вы знаете, кто такой Рикардо Сильвестри?» спросил Робинсон. «Разумеется, я знаю, кто это. Какую ошибку допустила Оливия? Она хочет передать ему важную информацию. Думаю, вы догадываетесь, какую. Я вас понял, спасибо». Положив трубку, Брюс Теппинг сразу же позвонил в службу внутренней безопасности. Оливию следовало срочно взять под контроль, пока она не успела доложить информацию Сильвестри. «Да», поднял трубку начальник внутренней безопасности. Это тепинг. У нас ЧП. Следующим днём, выспавшаяся и с чётким планом, что делать, я встала с кровати. Мне следует сегодня поехать в Сан-Франциско, чтобы забрать Марианну. Увидев пропущенный от Дэна, не стала ему набирать. Сейчас не до него. Помочь никак не может. Зачем его тревожить? Усевшись за руль своей малолитражки, покатила в сторону дома подруги, но сначала заскочила в любимое кафе, чтобы купить еды в дорогу. В голове был небольшой план. Как я могу заманить Марианну туда, куда скажет Пол? В 6 вечера он мне даст эту информацию, поэтому времени у меня достаточно. За эти несколько часов мне следует заговорить ей зубы так, чтобы у неё мысли не возникло подозревать меня. И что от неё будет, что ли? Ну, переспит разок с Полом, и что? Мир что ли перевернётся? Подумаешь. Зато он отстанет от меня со своим проклятым дядей. В кафе по обыкновению меня встретила Оливия. Здравствуйте, Дженнифер. Как обычно. Здравствуйте. Да, но на этот раз я возьму с собой. Мне, пожалуйста, пару пончиков и кофе на вынос. Спасибо, улыбнулась женщине, которая уже, кажется, 100 лет работала в этом кафе. Внимательно всматриваясь в её лицо, почему-то видела сходство с мистером Робинсоном. Странно, никогда не замечала этого. Возможно, какие-то дальние родственники. Вообще в Сокраменто очень много узких родовых семей, куда чужаков редко пускали. Поэтому в брак вступали часто дальние родственники. В итоге среди жителей в столице штата много людей, похожих друг на друга. Поэтому вполне вероятно, что есть какие-то родственные связи у нее с Робинсоном. Внезапно возникшую мысль расспросить об этом я сразу же отогнала. Она, может, его знать не знает. Поэтому какой смысл спрашивать? Упаковав мои пончики, Оливия положила их в пакет. С тебя 5.27. Достав деньги, положила на монетную тарелочку 6 долларов. Сдачи не надо. Понимая, что от моих чаевых ей ни холодно, ни жарко, по привычке оставила деньги. Подойдя к выходу, дёрнула ручку. Постой, Дженнифер. Как у тебя с Дэниелом? Откуда вы знаете? Мне не особо нравилось, что мою личную жизнь так легко смогла распознать официантка в кафе, в которое ходит половина города. "Ну как же", улыбнулась она. "Он же мой сын. Я знаю, он сходится с своей матерью. Я его прекрасно понимаю. Но раз ты его девушка, мне кажется, ты должна знать. К тому же, я бы хотела тебя кое о чём спросить". "Спрашивайте", произнесла немного отстранённо. Растерявшись от того, что узнала, Дэнс и Наливи никогда бы не подумала, как-то непроизвольно отношение к нему резко изменилось. Нет, я не считала её какой-то позорной женщиной, но она была как городской сумасшедшей, родство с которой вряд ли бы хотелось афишировать. Его молчание можно прекрасно понять. Я тебя видела здесь с другом сына Майклом. Не знаю, друзья они или нет. Неделю назад вы были тут втроём. А наедине с Майклом ты была здесь несколько дней назад. Поэтому я хотела спросить. Ты же не встречаешься с ними обоими? Не хочу, чтобы мой сын страдал от обмана девушки. Я его не обманываю, процедила сквозь зубы. А, ну тогда хорошо. Ты не знаешь, они сейчас дружат? Несколько лет назад они были друзьями, но, по-моему, потом поругались. По-моему, вы не знаете, что происходит в жизни вашего сына. Не знаю, к сожалению. Он давно со мной не общается, с тех пор, как съехал с квартиры дяди. Дяди В голове пронеслось это слово как пушечный выстрел. Дядя. Дядя? Да, я, к сожалению, незамужем. Отец Даниеля оказался не очень хорошим человеком, поэтому нам очень помогал мой брат Алан. А Алан? Я чуть не задохнулась от наплыва информации. А у дяди случайно не фамилия Робинсон? Нет, конечно, я не думала, что предположение, неожиданно возникшее, вдруг окажется правдой, но спросить я точно обязана. Да, закивала она сразу. Он как раз, кстати, преподает в университете, где учится Даниэль. «Спасибо за пончики и кофе», – закивала. «Я очень спешу». Выскочив из кафе, плюхнулась на водительское сидение своей машины. Пазл в голове стал складываться. Именно Дэн сказал, что у Робинсона есть племянник Пол Андерсон. Но как он вообще смог о нем заговорить? Он же его не знает. Но ответ сразу же пришел в голову. Это я сама сказала и Майклу, и Дэну о том, что Мариану домогались двое. Джефф Стивенс и его друг. А уж про Бит, что за друг, думаю, не составит большого труда. Тем более в интернете много информации о дружбе Джеффа с Полом Андерсоном. Какой ужас. Только мне, разобравшись, готова была подложить Марианну под полы, лишь бы решить свои проблемы. Чем я лучше шантажистов? Рик, надо поговорить. Оливия сразу же с порога готова была сообщить Тельвестре о том, что у него проблемы. Заходи, милая. Ты какая-то нервная. Что случилось? Пойдём-ка поедим пасту карбонара. Только что собирался поесть. Но раз ты пришла, давай вместе и разделим трапезу. Учти, у меня гости. Войдя в столовую роскошного дома, Аливия нервничала. Ей хотелось скорее сообщить новость, чтобы он как можно быстрее смог себя обезопасить уехав. Спрятавшись, за столом сидели несколько его родственников. Судя по всему, пожилые мужчины и женщины это его родители. Извините, что побеспокоила, но мне нужно кое-что сказать Рикардо. Садись за стол, детка. Мужчина встал и взял тарелку, в которую положил ещё одну порцию пасты. Поправив выбившуюся из причёски прядьку своих белокурых волос, Оливия села за стол. "Рикардо, прокурор через 3 дня планирует поместить тебя под стражу. Он собрал много компрометирующих тебя доказательств". "Знаю, Оливия, знаю", закивал темноволосый красавец. "Знаешь, откуда? Мне ещё пару дней назад сообщил свой человек в прокуратуре. Я всё думал, как поступить. Хочу взять тебя с собой". Потому что когда они узнают, что я исчез, то легко могут найти нашу с тобой связь. Если уже не нашли, тогда они подумают на тебя, что это ты меня предупредила. Не подумают, с чего бы, произнесла поёжившись. На её слуху ни разу не было такого, чтобы кого-то ловили за шпионаж. Поэтому Оливия мало верила в такую вероятность. И потом, Рикардо сам сказал, что у него там есть свой человек. Если её прижмут, она будет отпираться до последнего. Не бросать же ей работу в престижной структуре из-за каких-то там домыслов. Может, ты всё же поедешь со мной, потому что иначе мы не сможем встречаться. Я бы с удовольствием, но у меня сын, сын, которого нужно поднимать и воспитывать, а скрываться с ним я не могу. Тем более моей-то вины ни в чём нет. Я пришла только предупредить тебя. Очень надеюсь, что ты сможешь найти доказательства своей невиновности и предоставишь их прокурору, а я буду ждать тебя, сколько на это не потребуется. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Совсем не стесняясь его родственников, говорила Оливия. Взяв её руку, Рикардо прижался к ней губами. "Знаю. Я тоже тебя люблю. Только, к сожалению, доказательств моей невиновности не существует", опустил глаза. Отпрянув, Оливия смотрела на него широко открытыми глазами. Рикардо всё время говорил, что ходящие кругом слухи, что о мафиозе лишь домыслы, не имеющие с реальностью ничего общего. Значит, он её обманывал. Подскочив из-за стола, ринулась на выход. Извините, я не могу. Аливия, стой. Догнал её Рикардо уже у двери. Куда ты? Дай минуту объяснить. Объяснить? Ты шутишь? Я тебе верила, считала, что всё это стереотипы об итальянцах, которые управляют городом. А это оказывается правда? Зачем ты меня обманывал? Ты меня подставил. Ты же знал, что я работаю в прокуратуре, чуть не задыхаясь, говорила. Больших денег честным трудом не заработать, пожал он плечами. А почему врал? Наверное, было стыдно. Ты такая честная и приличная девушка. И я, гнусный преступник, зарабатывающий на том, с чем ты борешься.